нечестно, и он должен это понимать. Через секунду-другую он сказал «Прости, я так устал, что не понимаю, пришел я или ухожу. Когда он уедет, может, нам удастся вместе поехать куда-нибудь в отпуск? Ну да, может и удастся». Слова прозвучали так, будто Дэвид хотел в них верить, надеялся. Потом они лежали рядом, не касаясь друг друга, и говорили о делах, обсуждая поездку в школу к Джейн. А еще был пол. В его школе тоже родительский день. Они лежали одни в большой комнате, где родились все их дети, кроме Бена. Над ними пустота верхних этажей и чердака. Внизу пустая гостиная и кухня. Они заперли дверь. «Если Бен решит сегодня ночевать дома, ему придется позвонить». Она сказала, «Когда Бен уйдет, мы сможем продать дом и купить что-нибудь поскромнее. Может, дети полюбят приезжать к нам, если Бена там не будет?» Ответа не было. Дэвид заснул. Вскоре после этого Бен с остальными опять исчез на несколько дней. Гарриет увидела их по телевизору. В северном Лондоне были беспорядки. Возмущение давно предсказывали. Парни были не среди тех, кто швырял кирпичи, куски железа и камни. Они стояли кучкой в стороне, пялись, насмехаясь, подзадоривая других криками. На другой день они вернулись, но не уселись смотреть телевизор. Они не могли успокоиться и уехали снова. Наутро в новостях сообщили об ограблении маленького магазина, в котором было почтовое отделение. Унесли около четырехсот фунтов. Хозяина связали, заткнули рот кляпом. Почтовую кассиршу избили и бросили без сознания. Они появились в тот же день, около семи. Все, кроме Бена, возбужденные и довольные собой. Увидев ее переглядывались, наслаждаясь секретом, неизвестным ей. Гарриет видела, как они вытаскивают пачки денег, перебирают банкноты, суют обратно в карманы. Будь Гарриет полицейским, ее насторожила бы сила их эйфории, их возбужденные лица. Бена не лихорадила, как остальных. Он был такой, как всегда. Чтобы они ни натворили... Можно было подумать, что он не имел к этому отношения. Но он был в том мятеже. Гарриетт видела его. «Я видела вашу компанию по телевизору. Вы были в Уайтстоун Эстейтс?» Начала была она. «Точно! Мы были там!» — вылез Билли. «Это были мы!» сказал Дерек, выставив большой палец в одобрение самому себе, а Элвис глянул остро и понимающе. Те, что приходили иногда непостоянные, выглядели довольными. Через несколько дней Гарриет обронила. «Думаю, вам следует знать, что этот дом пойдет на продажу. Не прямо сейчас, но скоро». Она следила в особенности за Беном. Он поднял на нее глаза, осмыслил, как ей казалось, ее слова и не сказал ничего.